Глава 21. Затрубили трубы. Лёгкий магический флёр облетел огромный зал, шевелия старинные знамёна, раздувая магические искры в искусно спрятанных среди цветочных гирлянд фонариках. Ударили литавры, и все присутствующие склонились в поклонах или реверансах. Кати тоже привычно присела, аккуратно поглядывая через вуаль на тронное возвышение. Король и королева появились из-за тронов и заняли свои места. Наследник вышел следом и сел в кресло, стоящее на ступень ниже. Принцесса не появилась. Наверняка она пряталась где-то в толпе, собираясь повеселиться, пользуясь анонимностью маскарада. По взмаху церемониемейстера гости выпрямились, и его величество решил сказать подданным несколько слов по случаю праздника. Леди Абермаль, играв в Варвик, вошли через боковую дверь буквально за пару минут до появления королевской семьи, поэтому очутились довольно близко к трону. Пока король поздравлял всех с наступающими праздниками и желал своему народу процветания, Катерина решила было поискать взглядом леди Кларисс, но вдруг увидела, что принц встал со своего места и в то же время остался сидеть в кресле, кивая головой в такт речи отца. Не поверив своим глазам, леди посмотрела на кресло, потом туда, куда отошёл Герцог Тернс и поразилась. Наследник так и сидел в кресле, а второй принц спокойно укрылся за драпировкой и, пользуясь портьерой как прикрытием, сбросил камзол, вывернул плащ, повязал на голову алый шейный платок, натянул маску и превратился в одного из многих кавалеров, изображающих не то разбойника, не то пирата. У Кати перехватило дыхание. Неужели это иллюзия? Но почему она её видит? В их семье нет магов. "Миледи", раздался над ухом приятный, насмешливый баритон. "Не стоит так смотреть на его высочество, я буду ревновать". "Ми лорд", во рту Катарины пересохло от волнения. "Вы тоже это видите?" "Я тоже это вижу", хмыкнул граф. Терон решил немного развеяться и оставил вместо себя иллюзию. Но почему это вижу я? почти прошептала леди Абермаль. Я же не маг. Вы не маг? Варвик подхватил её руку и легонько погладил поверх перчатки. Но вы носите мой браслет, а камень в нём имеет очень много свойств, в том числе, они даруют истинное зрение. Катерина невольно потёрла браслет, который пришлось надеть поверх длинных перчаток. Потанцуем? Зазвучала музыка, и граф с вежливым поклоном пригласил ее в круг. «С удовольствием!» – заучено ответила Кати, продолжая невольно отслеживать перемещение принца по залу. Алый платок весьма помогал в этом непростом деле. Вот пират прошелся вдоль окон, поцеловал руку юной белой розе, облаченной в многослойные газовые юбки. Наверное, это принцесса. Она так непосредственно скользит между гостями, опираясь на руку светловолосого мужчины в костюме северного варвара. Вот алый платок мелькнул в обществе солидных дам, сидящих на банкетках вдоль стен. Неужели принцу интересны светские сплетни? Впрочем, на балу это основное развлечение после карт и танцев. А вот пират ведёт в танце очаровательную цыганку, звенящую манистами. Кажется, на этой смуглой шейке мелькают монеты из древней Колхиды. Интересно, интересно. Получается, алая маска скрывает лицо леди Мэллорин, наследницы лорда Юджина Мэллорина, известного собирателя колхидских древностей. Танец кончился. Играв, проводил Кати к тётушке. Леди Кларисс очень обрадовалась и тут же поделилась с леди Абермалл новостями. Его высочество сегодня не сойдёт с кресла. хихикнула пожилая дама, деликатно прикрывая смешок веером. "Почему?" изумилась Кати. "Он неосмотрительно завёл вторую любовницу, не успев послать колье первой". Катерина просто недоумённо вскинула глаза, и леди Кларисс тотчас ей всё прояснила. "Наш принц не монах, но всегда соблюдает правила подобных отношений". Леди Абермалл тихонько вздохнула. Конечно, ей, как незамужней юной леди, никогда не рассказывали подробности о фаворитках, любовницах, содержанках, но кое-что она слышала урывками в будуаре Елены, кое-что ловила, посещая публичные выставки и вернисажи, да и газетчики любили посмаковать подробности личной жизни герцогов, принца и даже короля. На самом деле всё просто. Леди Летиссе усадила Катина освободившуюся банкетку и жестом подозвала лакея с лимонадом. Если какая-то леди привлекла внимание принца, он посылает ей букет, перевязанный браслетом. Наследник благородин и не завязывает отношений с юными леди, предпочитая вдов или тех дам, про которых в свете уже гуляют слухи. Пару раз он одаривал вниманием фрейлину матери, но к дамам сестры даже не приближался. Так вот, получив букет, леди либо отсылает его назад, что является вежливым отказом, либо оставляет себе и появляется в украшении на ближайшем балу. Катерина пригубила лимонад, чтобы скрыть смятение. Всё же тема личных отношений её сейчас волновала особенно сильно. Леди Кларисс выпила глоточек пунша и продолжила: "Если же дама его высочество наскучила или провенилась, ей присылают букет с колье. Наследник обычно не скупится на прощальный подарок, так что многие леди покидают его хоть и с грустью, но вполне довольны маленьким приключением. Но сегодня леди Абермаль невольно выхватила в толпе знакомый алый платок и тут же потупилась, чтобы не привлекать чужое внимание. Леди Монтес-Кье, супруга заместителя министра, еще не получила колье. Тут тётушка граф о Варвика словно случайно указала кивком головы на миниатюрную брюнетку в малиновом платье с весьма провокационными разрезами. Кажется, она изображала богиню любви из древних мифов. А вот леди Перси уже приняла букет с браслетом. Теперь леди Клэрэнс небрежно махнула веером в сторону темпераментной рыжей дамы, одетой как адалиска, в семь прозрачных покрывал и бус. Катерина оценила наряд леди Монтескье, решительный блеск её украшений и глаз и тихонечко прыснула. "Миледи, мне кажется, что богиня любви уже получила колье. Просто скрыла это от публики или отправила его обратно". Тётушка графа смерила соперниц опытным взглядом и величественно кивнула. "Соглашусь с вами, леди Абермаль, но наследнику сегодня лучше не покидать трона". Дамы ещё немного поболтали, но уже через несколько минут вернулся Варвик и увлёк Катерину в танец. Потом её пригласил гусар в старинном доламане, следом за ним, звенящий доспехами рыцарь, а затем монах в коричневой рясе. Все они улыбались, говорили Кате комплименты, шутили и предлагали вместе с ними дождаться снятия масок. Как и предсказывала леди Летисия, очень многие гости узнавали друг друга даже в костюмах и масках, поэтому неузнаваемые дамы пользовались большим интересом публики. Утомившись от танцев, Катерина поблагодарила монаха и двинулась к леди Кларисс. Взгляд вновь выхватил в толпе знакомый алый платок. Принц, теперь он стоял в окружении мужчин, перекинулся с ними несколькими словами, подёрнул одного из них за плащ и исчез. Ах, нет, не исчез. Вот он. Танцует с юной леди в костюме феи. Кисеиные крылышки, расшитые блёстками, так и трепещут. Юная красавица смеётся, а принц так хищно улыбается ей в ответ. Ох, кажется, она неприлично загляделась. Моргнув, Катерина вернулась в реальность, поболтала с леди Кларисс и позволила графу увлечь себя в очередной танец. Миледи, вы устали? Варвик внимательно смотрел на неё из-под чёрной бархатной полумаски. Тряхнув головой, Катиса сосредоточилась на собственном кавалере, кивнула и послала ему осторожную улыбку. Граф улыбнулся в ответ и как-то очень плавно вывел их пару из круга прямо к буфету, полному закусок и сладостей. Они выпили по бокалу освежающего напитка. Отдали должные крошечным корзинкам с паштетом и виноградом, потом попробовали кусочки сыра, нанизанные на крохотные серебряные шпаги. И когда леди Абермаль решила, что сыта, к ним вдруг подошёл пират и лихо хлопнув графа по плечу, спросил: "Дружуща, ты же позволишь мне потанцевать с твоей дамой?" "Не могу вам отказать", раскланялся Варвик. Катерина на приглась. Но принц спокойно и уверенно взял её за руку, вывел в круг и продолжил танец легко, вписавшись в уже сложившийся ряд пар. "Немного странно, ваше высочество", сказала Кати, когда им пришлось идти рядом, чередуя шаги и повороты. "Вы пригласили на танец меня, а сами не сводите взгляда с дамы трона". "Простите, леди Абермаль", с лихо подмигнул невесте друга. "Но, кажется, эти леди решили пойти в атаку". Леди Монтискье и леди Перси вдруг зашептали что-то. Одновременно, вскинув руки, и очевидно невидимые для всех остальных, но вполне заметные Катарине и принцу Искры, сорвались с их рук и ринулись к наследнику. Терренс глухо застонал. "Что это?" успела спросить его Катерина. "Магический поиск по, в общем, поиск", смешался принц. Две фурии немедленно врезались в толпу и через минуту с яростью смотрели на пирата и Катарину. "Бежим", предложила леди Абермаль. Ей не хотелось стать добычей парочки бешенных кошек. "Поздно", быстро огляделся вокруг принц. "Нас поймают через 5 шагов. Держитесь". Музыка стихла, и две леди стремительно приблизились, источая яд. "Ах ты мерзавка!", выпалила одна. "Гадина какая!" добавила вторая. Сейчас я жива выдеру тебе патлы, все космы повыдёргиваю. Принц и Катерина молча переводили взгляд с одной боевитой леди на другую, не зная, как реагировать. Но тут раздался мелодичный звон, и церемониемейстер объявил: "Полночь, дамы и господа. Время снять маски".